Глава третья. Дорога. Курение, конечно, вредит здоровью, но недосып, стресс, плохая погода и тупые люди вредят ему гораздо сильнее. Дорога – это интересное и в то же время крайне скучное событие. В начале пути ты весь в предвкушении приключений, но уже через пару часов монотонность начинает навевать тоску. Брик удачливый Суматисан, названный в честь Южного Муссона, что дует в конце лета, отплыл из гавани без всяких проблем. Небольшая толкучка в порту не считается. Вышел в открытое море и взял курс на порт Фитан, ближайший имперский город на окраине единственного ныне обжитого материка Тумар, на котором и располагалась империя. «Долго нам плыть?» – спросил я капитана судна. Кадабу – северянин, однако, вопреки расхожему мнению, он был лишь немногим выше Вергина. но, в отличие от коренных жителей Заара, мог похвастаться пышной рыжей шевелюрой и небесно-голубыми глазами. Лицо нашего капитана украшало множество тонких и длинных шрамов. Складывалось впечатление, будто его ударили миксером или грибным винтом, хотя вероятнее всего, что эти отметины оставили боевые плетения магии воды. «При попутном ветре шесть дней», — вместо капитана ответил удобно устроившийся в кресле кают-компании Верген. «Насколько я знаю, он совершал это путешествие минимум два раза». Капитан кивнул в знак согласия, не вынимая изо рта трубку с коротким мундштуком. Густой синеватый дым клубился вокруг него, и в помещении стоял сладковатый запах хета. Верген расслабленно и с явным удовольствием втянул проплывающее мимо облачко, чем, не скрою, вызвал мое недоумение. Я ни разу не ловил приятеля на употреблении наркотиков, но он явно был с ними знаком. «А если не будет попутного ветра, — не унимался я». Слава богам, гидрофобия и морская болезнь обошли меня стороной, но чувство собственной уязвимости напрягало, подстегивало выработку адреналина, что создавало неудобства. После посещения туба Самиота по прозвищу Аскал, штатного лекаря тайной канцелярии, моя рана начала заживать куда быстрее, а кроме того, удалось задать ему давно мучившие меня вопросы. После восстановления, жилам снова заструилась энергия, и из-за этого путешествия постепенно превращалась в пытку, а окружающая со всех сторон вода заставляла нервничать еще больше. Разговор с лекарем у нас вышел долгий и не совсем простой, так как приходилось о многом умалчивать. Наверное, именно поэтому ничего нового мне не открылось. Точнее, я всего лишь получил подтверждение той информации, что и так знал. «Я не человек. Вернее, не совсем человек, но и не демон, как предполагал старый вампир. Скорее, полукровка. Тело у меня человеческое, а структура души действительно сильно похожа на демонический анатхон, полное слияние всех оболочек, но это для меня уже давно не новость. А вот то, что у меня это слияние неполное, порадовало весьма». Конечно, это огромный плюс, что я словно ящерица могу восстанавливать потерянные конечности, и это не грозит мне ни проблемами с памятью, ни поломанной психикой. А еще моя энергетика более устойчива к перепадам энергофона и к сильным нагрузкам. Отсюда и моя повышенная устойчивость к враждебной магии. Однако не все так замечательно. Вселенная любит баланс, и рядом с силой всегда идет слабость. «Одновременно с устойчивостью моя энергетика более уязвима, чем у обычного человека. Ее повреждение для меня равносильно инсульту или уколу раскаленной иглы прямо в мозг». «А если не будет», — густым басом повторил мои слова капитан, — «то восемь, может девять». «Блин» ругнулся я на русском. Провести пару дней на судне однозначно лучше, чем два месяца изображать из себя мебель в штабе, и все же это мало радовало. «Да расслабься ты, Герих, не заметишь, как пролетит время», уверенно изрек Верген, отхлебнув вина из медного кубка. «Ему наше путешествие со всеми удобствами, так еще и за казенный счет, явно доставляло удовольствие. Лучше скажи, что у нас в планах по прибытии?» «Для начала заглянем в местное отделение гильдии искателей. Это видно будет». Уклончиво ответил, «Я не собираюсь распространяться об основном задании в присутствии посторонних». «Наш капитан мужик непростой и, хотя производит впечатление своего парня, но задание есть задание и трепать языком не стоит». «Ты восстановил амулет?» делая очередной глоток из кубка, спросил Верген. «Ага». Односложно ответил я, ибо воспоминания было не из приятных. Когда я явился в гильдию Сповинной, взгляд управляющего был холоден и колюч, а злобная улыбка грозила мне множеством неприятностей. Я впервые тогда увидел темную сторону мэтра Вереско, и она мне не понравилась. Своим поступком я подкинул ему немало проблем. Амулеты гильдии не просто знак статуса, но еще и ценные артефакты. Потеря амулета не является смертельным преступлением, но все же ощутимо бьет по репутации. Хотя обычно амулет теряют вместе с жизнью. Гильдия всегда возвращает свое. Теперь за мой счет будет создан контракт на его поиски. А кроме того, за потерю ценного артефакта мне влупили штрафные очки. Вроде и немного, 8 заданий Е-ранга или 2Д-ранга. Сейчас для меня это плевое дело, больше не, но все равно обидно, я же не потерял его в прямом смысле, а проиграл в неравном бою со значительно превосходящим противником. Тем не менее, наказание получено и придется отработать». А кроме того, Вереско задавал очень неудобные вопросы. Душа требовала рассказать, как все произошло на самом деле. Но это было бы очень опрометчиво с моей стороны. Поэтому пришлось придерживаться легенды, и в итоге меня отчитали, как нашкодившего мальчишку. «И слава молчаливым богам, что этим все и ограничилось!» Золотой амулет гильдии искателей в бою не уступит старшему магистру. Один раз я уже проиграл такому противнику. В общем, было неприятно. — Что, влетела за амулет? — с легкой улыбкой спросил Верген. — Не то слово. Так что работать придется, не покладая рук. Перевел я тему. — А что, в Заре с работой все плохо? — с плохо скрываемым любопытством спросил капитан удачливого южного ветра. «Нам, искателям, всегда работы хватает, просто в этот раз стуга конкретно с нашим профилем. Все более-менее интересное разобрали, а воду нам лезть не с руки. Я мечник, а вот этот суетливый парень...» — ткнул в меня пальцем Верген. «Отличается большой страстью к поджогам, вот мы и решили поохотиться в империи». Не моргнув глазом, соврал он. «Мой напарник, безусловно, редкий отморозок, но не дурак». Вергин и капитан продолжили беседу, а я, чтобы отвлечься и скоротать время, достал свои записи по магии. Пусть полученная в магическом поединке рана почти зажила, и теперь применение заклинаний уже не вызывало боль, но последствия удара мучили до сих пор. Мне бы не хотелось повторять этот печальный опыт, а значит, нужно больше тренироваться и подготовить на такой случай что-то особенное». «Я тщательным образом простудировал все свои записи в надежде наткнуться на что-то подходящее, но пока что гениальные мысли обходили меня стороной. Я знаю, что потенциально способен на многое, но без новых заклинаний более высокого круга противостоять такому сильному врагу почти невозможно. Вот только кто бы меня им обучил, создать их самостоятельно весьма непросто». Возможно, используя знания нашей цивилизации и потратив месяцы, а то и годы упорного труда, и если не сдохну в процессе, у меня получится создать что-нибудь действительно убойное и превзойти всех магов этого мира, что тысячелетиями накапливали и приумножали магический опыт. Однако, на это просто нет времени. Единственной более-менее реальной и перспективной кажется сейчас магия крови, но и она не является панацеей. Слишком велики затраты энергии и жизненной силы для ее использования. В лучшем случае меня хватит на одну-две сильных атаки, а потом можно самостоятельно ложиться в гроб. Да и проблему защиты она никак не решает. В арсенале, которому обучил меня Сав, просто ничего такого нет. Тем не менее, я не стану совсем уж сбрасывать магию крови со щитов и, полностью восстановившись, продолжу занятия по ее освоению. Пусть это оружие не особо эффективно против врагов вроде моего последнего противника, но уж остальные это оценят его сполна. Следующим шагом на пути самосовершенствования стала попытка скрестить пламя Рокода, магический напалм, со всеми остальными известными мне заклинаниями. Но тут я был вынужден ограничиться лишь теорией. Плывущий по морю корабль – не самое подходящее место для подобных экспериментов. В ходе работы я был почти уверен, что пламя прекрасно сработает с лезвием и плетью и еще больше усилит их разрушительную силу. А вот со стрелой наверняка выйдет сложнее. Конструкция получится слишком тяжеловесной, но, возможно, мне хватит концентрации, чтобы удержать под контролем все части плетения. Короче, доберусь до земли и попробую на практике. К сожалению или к счастью, мы так и не дождались попутного ветра, и наше плавание затягивалось и даже не обошлось без приключений. На четвертый день плавания, ближе к вечеру, возле одного из островов Архипелага, нам на хвоста попробовала сесть старенькая трехмачтовая каравелла без опознавательных знаков. Подозрительное судно раз за разом пыталось сократить дистанцию, но капитан внимательно следил за ее маневрами и ловко уводил наш легкий Брик в сторону. Это наверняка были пираты, однако даже при наличии меня и Вергена связываться с ними было слишком рискованно. Каравелла могла вместить до двухсот, а в некоторых случаях и почти до трехсот человек экипажа, что с нашими восемнадцатью было несопоставимо. Подозрительное судно отстало только далеко за полночь, успев к тому моменту, благодаря нервничавшему капитану, изрядно обогатить мой лексикон морскими ругательствами и проклятиями. Особо витиеватые обороты я даже записывал в тетрадь. «Следующее приключение застало нас в полутора днях пути от материка». «Наше судно попробовало атаковать какое-то подобие огромного кальмара, но тварь рано начала мечтать о карьере Кракина. Ей сильно не хватает размеров и сил, все же морское судно значительно больше лодки. Гадина попробовала, не покидая воды, поширудить своими щупальцами по палубе, но привычные к подобному морские волки быстро ее убедили, что это глупая идея». Топоры и оборудажные сабли без особого труда отсекали щупальца, а когда за дело взялся Верген, ей вовсе пришлось кисло. Я опасался использовать магию, поэтому лишь страховал напарника, но даже это не потребовалось. Потеряв четыре конечности, тварь быстро скрылась в толще воды. В общем, путешествие выдалось не очень спокойное, но и опасным его не назовешь, скорее полезным. Большую часть времени я проводил за конспектами и в попытках освоить новые приемы. Капитан, Кадабу и Верген иногда пытались вовлечь меня в свои беседы, но исследования захватили меня с головой, и я редко поддавался на их провокации. День шел за днем, а я все сидел в кресле, вооружившись пером и тетрадями». В полдень девятых суток плавания мы наконец-то добрались до первой точки нашего маршрута – Фетин. Торговый шлюп «Удачливый Суматисан» вошел в гавань. По размерам она в половину уступала гавани Заара, да и архитектура города сильно отличалась, создавая двойственное ощущение от этого места. После трущоб и Заара здешние улицы поражали своей чистотой и правильной геометрией, но при этом однотипные квадратные здания сливались в глазах, создавая ощущение серости. Дома не имели особых украшений, разве что почти на каждом фасаде присутствовало стилизованное изображение солнца, герба империи. Единственной выделяющаяся на общем фоне постройкой была высокая круглая башня, что стояла вплотную к Капитолию и возвышалась над всем городом. Понятное дело, что глупо сравнивать столицу с обычным городом, это как сравнивать Москву и Екатеринбург, но все же я ожидал чего-то большего. Ведь Фетин, хоть и находится на западной окраине империи, но является крупным торговым портом и, по совместительству, столицей графства Дамарицк-Пет. Я чуть язык не сломал, пытаясь произнести это название. В итоге плюнул и стал про себя называть просто графство Дамари. А вот разумные и их одежда меня заинтересовали куда больше. Во-первых, здесь население было более однородным, иные расы мелькали в толпе, но после муравейника Заара с его многообразием форм жизни непривычно видеть столько людей одновременно. Имперцы, в отличие от смуглых и черноволосых островитян, сплошь русоволосы со светлым оттенком кожи. Конечно, близость к соседним вносила свои поправки, но все же разница была заметна невооруженным взглядом. Да и местная мода серьезно отличается от островной. Я не ощущал особой разницы в климате, но, судя по камзолам, штанам и ботинкам, здесь чуть холоднее, чем в Зааре. А еще я заметил за поясами многих местных странные длинные около 30-40 сантиметров палки, которые вначале принял за флейты или короткие жезлы, и лишь внимательно присмотревшись, понял, что это складные ножи. Очень большие складные ножи, по типу Навахия. В разложенном состоянии такая штука превращалась в меч или даже в короткое копье. Весьма грозное оружие. И носили их тут почти все свободные. Молодые парни, зрелые мужчины и даже некоторые женщины. При этом общая была лишь форма. А вот отделка отличалась разнообразием. От деревянных рукоятей с простенькой резьбой до дорогих с множеством элементов декора, украшенных драгоценными металлами и камнями. «А это что за оружие?» – задал я вопрос Вергину. «Это, мой друг, старая имперская традиция», – хмыкнул он, поднимая палец вверх. «И благодаря ей братство меча всегда в почете. Здесь, на Западе, такие клинки называют танами, на Востоке – панами, но суть одна». «А в столице?» «В столице больше предпочитают трости с клинками». А как же мечи?» Спросил я, не понимая смысла такого деления. «Ты не понял, это гражданское оружие для низших сословий, а меч – это оружие дворянина и воина», тут же пояснил напарник. После его слов все встало на свои места. Империя огромна, и в каждом регионе, баронстве, графстве и прочих феодах существуют обычаи, но простая и добрая традиция социального неравенства есть везде. «Все очевидно, как дважды два. Угнетателем мечи, а еще отточенная поколениями боевая магия, угнетенным ножи, раба-мошенники». «С одной стороны, мне даже нравится такая система. Ну еще бы, я ведь фактически принадлежу к классу угнетателей, ведь право на насилие должно иметь только государство». Иначе будет такой же бардак, как в трущобах Заара, но местные жители тоже имеют право на самооборону, при этом нападать с таким оружием, как нос, навооруженного мечом и боевой магией дворянина, как минимум глупо. С другой стороны, это, конечно, несправедливо, но где же ее эту справедливость найдешь? «Конкретно для нас свергином эти земли интересны тем, что правит здесь никто иной, как графонет Унария». Мне уже несколько раз приходилось слышать это имя, и в первый раз это произошло во время разговора между мэтром Вереско и маркизом Емисом Бешеным. «Позже, по совету Вереско, я стал больше интересоваться местной политикой, и мне открылось много тонкостей». Например, выяснилось, что герцоги Заара и графы Унари непримиримые противники и что вражда между этими аристократическими кланами длится уже не одно поколение, а причиной тому само существование династии Зааров. По версии герцогов, они являются наследниками и законными правителями Заара после неожиданной кончины представителей предыдущей династии. «Да-да, тех самых принцев, о которых мне когда-то рассказывала Ирия. По версии же их оппонентов, герцоги не имели права так считать, так как именно графы Унари являются ближайшими родственниками покойных принцев и единственными законными наследниками». В свое время я внимательно выслушал обе версии, хотя про последнюю мне рассказывали больше шепотом и пришел к выводу, что обе стороны конфликта не договаривают. Во-первых, есть подозрение, что герцоги приложили руку к безвременной кончине прошлой правящей семьи. Во-вторых, графы, скорее всего, действительно являются законными наследниками острова, но при этом их права также расплывчаты, как права английской династии на французский трон. Уже не помню, кто там и кому приходился внуком, правнукам но какие-то права действительно есть. Но вот иметь право и взять его – это совершенно разные вещи. В общем, это очень старая, покрытая мраком история грызни за власть между феодалами, начавшаяся после смерти бессмертного императора. Тем более, что у этого конфликта была и третья сторона – империя во главе с императором, который хотел вернуть потерянные земли и при этом не допустить усиления одного из своих феодалов. У Нари и так не бедствовали, а если бы им каким-либо образом удалось захватить Заар, их влияние возросло бы многократно. Эта война интересов длилась до сих пор, и я решил не забивать себе голову. В данный момент мой работодатель — тайная канцелярия герцогства, и я сделаю все, чтобы выполнить задание. За время службы я выяснил, что работа шпиона не всегда связана с кровопролитием. «Собственно, Проныра и так хорошо меня нагрузил. Нужно под видом охотника встретиться с информатором в поселении Тамон, решить одну проблему в городе Сатин, а также навестить гарнизон в крепости Каман и выяснить, не ведется ли там подготовка к грядущей войне. В общем, работы немало и придется изрядно побегать, но для начала надо подготовить легенду, которая позволит свободно передвигаться по территории графства». Мы радушно попрощались с капитаном судна и сошли на берег.